Наш консультант обязательно свяжется с вами завтра в течение рабочего дня. Благодарим за звонок. Да-да, мрачно ответила Маша, дождавшись сигнала. Учитывая, какая нынче ситуация с разводами, могли бы работать и круглосуточно. Она убрала телефон и задумалась. Больше всего ей хотелось каким-то образом отомстить Илье и одновременно дать ему понять, что с ней его старый трюк не пройдет. Может, этот Амелькин и хороший психолог, но со мной ошибся. Не буду я играть ни по чьим правилам. В дверь снова позвонили. На этот раз девушка сразу узнала голос соседа и отперла. На площадке было светлее. Теперь на полу стоял большой фонарь с аккумулятором, какими обычно пользуются автолюбители, возясь в своих гаражах. Василий, вооруженный кусачками и дрелью, недовольно мотнул головой. — Скоро, что ли? Я уж сам все нашел. — А я тогда зачем? — Маша бросила взгляд на мощный фонарь. — Светить вроде не надо. — Будешь инструменты подавать, а то я до ночи провожусь. Поняв, что отвертеться не удастся, девушка прикрыла двери и заняла позицию рядом с табуреткой. Спустя мгновение у нее над головой завизжала дрель, сверху посыпались мелкие куски штукатурки. Василий пытался отыскать концы вырванных проводов и сопровождал свои поиски колоритными замечаниями, пожеланиями встретить того, кто все это сделал, и даже вступить с ним в интимную связь. Порой он переставал сверлить, протягивал руку, и Маша молча вкладывала в нее молоток или пассатижи. За этим занятием их и застала Анжела, шумно ворвавшаяся в подъезд вслед за своими отпрысками. Мальчишки немедленно бросились к отцу, едва не свалив его с табуретки. — А что ты делаешь? А можно мы тоже? Маша, не раздумывая, вручила молоток Витке, пассатиже Митьке, а их мать... Поманила жестом в свою квартиру. Анжела проследовала за ней очень охотно, явно радуясь тому, что избавилась от очередной нотации мужа. Василий открыл было рот, но не успел ничего сказать. — А что он такой злой? — прошептала запыхавшись подруга, рывками разматывая шелковый платок, повязанный вокруг шеи. Заклеенные тут и там пластырем руки очень ей мешали, она мощилась при каждом движении. Маша помогла ей снять куртку и сама пристроила ее на вешалку. «Опять нас кто-то света лишил?» — пояснила она, проходя на кухню. Прям один в один, как вчера. Только не просто лампочку вывернули, а вообще провода из стены вытащили. Он их никак найти не может. Это что ж, опять на налет готовили. Анжелу передернула. Она сама включила чайник и повернулась к подруге. «На кого теперь?» И зачем? Погоди, ведь тот тип уже мертв, тогда кто, наверное, дружки остались. Маша думала об этом, не переставая с самого утра. Вероятно, браслет интересовал не только его, а может, она не договорила и запнулась, глядя остановившимся взглядом на закипающий чайник. Перед ее глазами возникла фотографии убитого мужчины и хотя она не была на том пустыре возле стройки, где его нашли девушка, очень ярко увидела пугающую сцену. Плотный мужчина со звероватым лицом, сорвавший браслет с Анжелы, является в условленное место, чтобы передать браслет, конечно, но браслет у него даже не взяли, хотя он имеет некоторую ценность. Более того. Самого мужчину за что-то убили. Браслет не взяли. Это ведь главное. Значит, он украл не то, не все. Им был нужен не сам браслет. Пробормотала она зябко, поводя плечами. Потому его и убили, кажется. Он оплашал. Что ты говоришь? — испуганно переспросила подруга, наливая себе чаю. — Ой, у меня нервы ни к черту. Надо срочно детей домой загонять, нечего им по подъездам отираться. Не нужен браслет? А что тогда? Иди ты в самом деле к детям, уведи их домой.